В июне 1838 года она пережила тяжелую утрату. Скончалась ее мать Елизавета Марковна Оленина. Оленин был особенно безутешен, и Анна Алексеевна старалась его поддержать, как могла. Все друзья разделяли горе семьи, и Крылов сочинил для памятника на могиле эпитафию. Оленина похоронена на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры супруга нежная и друг своих детей, да успокоится она от жизни сей в бессмертии там, где нет ни слез, ни воздыхания, оставя по себе тоску семье своей и сладостные воспоминания. Вскоре после печальных событий Оленин заказал Александру Брюлову и он и его брат Карл после возвращения из Италии продолжают дружбу с Олениными. Исполнить планы и рисунки фасадов всех приютских построек в связи с объявленной продажей имения. Такова была предсмертная воля Елизаветы Марковны. В это же время Брюлов пишет портреты Оленина и всех его детей и невесток. Портрет Анны Алексеевны известен нам только по черно-белой репродукции. Она сидит у стола, опершись на руку в глубокой печали. В следующем, 1839 году, после года траура, она была помолвлена с полковником лейб-гвардии гусарского полка Андро, сыном французского эмигранта графа Андро де Лонжерон и Анжелики Дзержановской. Невестой о Ленину пишет входящий в моду акварелист Владимир Иванович Гау. На этом портрете она грустна и меланхолична. Глубокая печаль и тревога видны в ее прекрасных глазах. Маленький рот скорбно сжат. Но все же к светлым локонам прикреплена гирлянда цветов с пышной розой. Не об увядании молодой женщины, которой только что минуло 30 лет, а о ее будущем рассвете, хочет сказать художник нежными акварельными красками, написав ее в светлом платье на фоне голубого неба. Приходит конец ее свободе, и в последние месяцы перед свадьбой она отдает дань бурному веселью, прощаясь с прошлым. Из письма Софи Карамзиной к брату Андрею известно, что Анна Оленина на обеде у их общих знакомых в Павловске весело обсуждала свой будущий день рождения с подругами. И «Вы не можете себе представить», — описывает далее Софи, «смех, шалости, кокетство, шептание, каждый из этих дам на вечере Анна Алексеевна, видимо, решила в последний раз перед замужеством вспомнить былые традиции семейных празднеств, будет фигурировать в костюмах, напоминающих московские колокола. На вечер будут допускаться только мужья, не являющиеся мужчинами, как они говорили. Я слышала, как княгиня Щербатова спросила Аннет, «Вы не приглашаете Софи?» А та ответила, «Нет». Софи будет скучать, она любит беседовать, а мы будем лишь смеяться между собой и беситься. Я притворилась глухой, услышав это странное слово. Лермонтов был удивлен моим серьезным лицом и видом, так что мне стало совестно, и я кончила тем, что вместе с ними стала шутить и смеяться от чистого сердца и даже бегать в запуске с Олениной. Софии, видимо, очень хотелось все же попасть на день рождения Анны Алексеевны. Известно, что в доме Карамзиных и у сестры старого друга семьи Штерича, умершего совсем молодым от туберкулеза в 1833 году, вдовы, красавицы Марии Щербатовой, о встречалась с Михаил Юрьевичем Лермонтовым. 11 августа 1839 года Он прибыл на день рождения Олениной. Теперь праздники членов семьи справлялись не в приютине, а в Петербурге, в доме на Большой Морской. Поэт был простужен и всячески отказывался писать стихи, ссылаясь на головную боль. Но Анна Алексеевна настояла, и новый автограф украсил ее альбом. «Ах, Анна Алексеевна, какой счастливый день!» Судьба моя плачевна, я здесь стою, как пень, и что сказать не знаю, а мне кричат плюс вид. Скорей! Я счастья вам желаю! Эдживу фелицит! И я вас поздравляю!» Позднее Оленина написала пояснение к этому экспромту. «Приветствие больного гусарского офицера и поэта Лермонтова Анне Алексеевне Олениной в ее альбом. Видимо, сестре хотелось объяснить, почему стихотворение звучит несколько вынужденно. Судя по присутствию Лермонтова на дне рождения, Оленина пересмотрела свое первоначальное решение приглашать только мужей. Вскоре, 16 февраля 1840 года, она и сама вышла замуж за Фёдора александровича андро и поселилась сначала в доме отца, а потом, после кончины Алексея Николаевича, 1843 год, молодая чита с двумя маленькими дочерьми, Александра и Софией, переехала в Варшаву. В 1844 году, Андро получил туда назначение на службу. Потом, в течение 14 лет, он занимал должность президента польской столицы. Семья увеличивалась. В Варшаве в 1845 году родился сын Фёдор. В 1847 году младшая дочь Антонина. В качестве супруги столь важного лица Анне Алексеевне пришлось открыть двери своего дома большому кругу лиц. Но среди них уже не было людей искусства, тех, в окружении которых прошла первая половина ее жизни. Она считала ее лучшую. Это не могло нравиться мужу, человеку другого круга. Потомки рассказывают, что Федор Александрович был красивый, представительный, голубоглазый блондин, весьма аккуратный, честный до щепетильности формалист. Хотя он имел весьма доброе сердце, но тяжелый нрав, вспыльчивый, обидчивый, нетерпевший возражений, что делала жизнь Анны Алексеевны довольно сложной. В портрете Карла Брюлова 1842 года, который мы знаем по копии Попова, она очень грустна. В глазах ее запечатлелась полная отрешенность и покорность обстоятельствам. На ней роскошная меховая накидка, богатое платье, драгоценности, но ушли былые радость и оживление. Она захотела позировать около мраморного бюста отца. Может быть, думала, что прежде всего выполняла его волю, выходя замуж так, как предсказала когда-то в стихах. Супруг не идеальный, а простой. Не Аполлон он бельведерский, не Феба дивный ученик, а просто офицер гусарский. Но Андро был богат и, видимо, считался хорошей партией. Он был владельцем замка ланжерон во Франции и виллы Верн-Дле близ Инсбрука в Альпах, в Австрии. Туда съезжались на лето его дети, а позднее внуки он считал, что семейная жизнь, воспитание детей и обязанности, наложенные на его жену, их положением в варшаве, должны составлять ее единственный интерес в жизни. К ее блестящему прошлому он относился скептически, затаенным чувством вспоминают потомки, и поэтому все, что некогда наполняло ее девичью жизнь, не должно было более существовать даже как воспоминания.